г л а в а 10. Между тем князь стоял у окна в другой горнице, глаза его бегали по горнице без цели, затем устремились за окно и бродили по темной улице, по домам и прохожим, ничего не видя и не замечая. Князю было стыдно, горько стыдно от того, что выйдя из кабинета он только сию минуту подошел к окну. За эти несколько минут, роковых постыдных минут он стоял перед зеркалом, где наискось отражалась умышленно раскрытая дверь, а за нею отражались обе фигуры и жены и хорвата. Он мог в с ё видеть, что случится, малейший взгляд, малейшее слово, малейший знак молодых людей, и трепетно, пытливо устремил взгляд в это зеркало, стыдясь самого себя, Но, не имея силы отойти, он глядел и ждал. Он видел, как княгиня по уходе его старательно быстро шила в пяльцах, еще ниже приникнув лицом к к анве. Молодой человек еще внимательнее разглядывал книгу и уронил ее. Когда он снова с упавшей книги перевел взгляд на жену, то увидел ее, отодвигающую пяльцы и выходящую вон из кабинета. Бурю, которая поднялась на мгновение в обоих, князь видеть в зеркале не мог. И он вздохнул и горько подумал. Вот к чему ведет тот опыт, которым он так богат. Вот что значит собственную жизнь наполнить любовными приключениями. Презрение к женщине вообще, выносимое из этих приключений, прямо ведет к тому, чтобы быть способным заподозрить в пороке всякого хотя бы и младенца. «Я оскорбляю ее», — подумал князь, — «подозревать такое существо, как она?» Князь нескоро мог простить себя и забыть как свое оскорбительное для жены подозрение, так и свою выходку. «Да, это низко. Это низко», — думал он, — «Мари на недосягаемой высоте. Земного чувства любви или страсти не существует для нее». Князь вернулся в кабинет. Уселся в уголке с бумагами, чтобы сделать вид, что он занят, и оградить себя от беседы с хорватом, на которую не был способен в эту минуту. Он только что произнес сам над собой приговор. Ему оставалось теперь только ждать помилования от своей совести. Князь обещал сам себе заслужить это помилование тем, что не будет обращать ни малейшего внимания на жену и молодого человека. не будет ни видеть, ни замечать, ни волноваться, и, что бы ни случилось, не будет воображать себе невесть что. Становилось поздно. Князь, по-видимому, был глубоко занят своими бумагами. Княгиня не возвращалась. Давно уже люди подали свечи. Хорват вышел от князя, хотел пройти к себе в горницы, которые были в нижнем этаже, но особенная малодушие сказалось в нем – и он начал взад и вперед ходить вдоль полуосвещенной анфилады гостиных. Он даже самому себе не хотел сознаться, что сторожит на пути княгиню. Через полчаса ходьбы, в ту минуту, когда Хорват, дойдя почти до дверей кабинета, снова повернулся и шел к зале, среди сравнительно больше освещенной залы показалась стройная, тихо движущаяся фигура княгини. Она подвигалась, опустив руки, сложенные одна в другую вдоль складок платья, низко склонив свою белую головку. Особенно ярко светилась в лучах карселя эта светлая, будто седая, как лунь-головка. Хорват хотел идти к ней навстречу, но внезапная робость, б о я з н ь и спугать в этой женщине то чувство, которое зарождалось в ней и которое он уже начинал, если не видеть, то понимать, заставило его быстро повернуть в самый темный угол неосвещенной гостиной и сесть, почти спрятаться на громадном диване екатерининских времен. «Она пройдет мимо, а я уйду вниз», подумал он, как будто это было нечто важное и уже давным-давно решенное. Замирая от какого-то незнакомого ему дотоле чувства, Хорват глядел на дверь, в которую из соседней гостиной проливался, мерцая, небольшой свет. И вот в этом свете, тихо, неслышно, будто привидение, скользнула и обрисовалась вся фигура и склоненная на грудь голова княгини. Она, медленно двигаясь, подошла к дверям кабинета и остановилась.